Глава 31. Пол выходит из зрано, запирает его и дважды дёргает дверцу. Эта автоматическая привычка была у него всегда. Он не оглядывается по сторонам, а вбирает в себя живот и направляется прямиком в пивную. Её звали Мишель. Это я помню. Она приехала из Глазго спасаясь от старых неприятностей личного характера, и тот чужес с головой окунулась в новые неприятности. личного характера. Пол без лишнего шума разрулил часть этих неприятностей, мило переговорив с одними людьми, давив на других. Мишель была благодарна. Свою благодарность она выражала финансово на регулярной основе 2-3 раза в месяц. Одних проституток возбуждают власти, полицейская форма. Они предлагают свои услуги бесплатно, едва увидев удостоверение. Другие готовы заплатить за помощь чтобы от них отгоняли сутенеров или предупреждали об облавах. Пол говорил, что это самый страшный грех. Он был хорошим полицейским, вот в чем дело. К этому времени я уже был детективом-констеблем в региональном отделе. Хуже того, готовился к экзаменам на сержанта. И как это не смешно, все были уверены в том, что это Пол задействует свои связи, обеспечивая мне продвижение по службе. Однажды в очереди в столовой я услышал, как кто-то пробормотал: "Ничто не сравнится с родственной поддержкой", достаточно громко, чтобы я услышал. Но вся шутка была в том, что пол ради меня никогда и палец о палец не ударил. Это точно. Однажды полоса везения Мишель закончилась, и её поймали на сбыте наркотиков. В какой-то веке пол как раз тогда решил взять отпуск, чего после смерти матери практически не делал. три отпуска за 15 лет. И когда Мишель потребовалась его защита, он пьянствовал с приятелями на Канарах. Поэтому Мишель пришлось торговаться, и имя Пола оказалось единственным ходовым товаром, который у неё был. Она заявила, что старший детектив-инспектор Пол Блэк лисбивал её, заставляя платить за своё покровительство и угрожал арестом. Возможно, это было на половину правды. Пол мог быть обояшкой, мог превращаться в громилу. Но хуже всего было то, что за месяц до того он позвонил в одно эскорт-агентство в Чокфарм и предупредил о готовящейся облаве, а Мишель об этом знала. Старший детектив-инспектор был отстранен от работы. Ему пригрозили расследованием, но Пол не стал дожидаться, когда его выгонят, швырнул свои документы и ушел. Он винил себя в том, что забыл, кто такие эти шлюхи, а что в конечном счете все решают наркотики. После того, как Пол уволился, УПС по-тихому закрыла дело. А Мишель сказали, что она может идти на все четыре стороны, при условии, что больше никому ничего не расскажет. В последнее время произошла цепочка скандалов, связанных с управлением центральной полиции, и еще один скандал был нежелателен. Было много разговоров и шуток, и мне хотелось хорошенько врезать по всем этим ухмыляющимся рожам. Среди них не было ни одного... такого хорошего полицейского, как мой отец, как и ни одного такого же чистого, какими они себя мнили. Я опускаю стекло и делаю глубокий вдох. Воздух имеет вкус железа. Смотрю на машину Джерри, последнюю модель, дорогущую, и гадаю, как он мог себе ее позволить на зарплату старшего детектива-инспектора с двумя дочерьми-школьницами и неработающей женой. В салоне машины становится холоднее, и я чувствую себя нищим, ждущим подачку перед домом, в котором празднуют свадьбу. Но меня по-прежнему согревает мой гнев. Внезапно тишину нарушает громкий трезвон моего сотового, это пол. «Чем ты занимаешься, Рос?» «Чем я занимаюсь?» — медленно произношу я. Он издает смешок, тихий, лишенный веселья. Чем ты занимаешься, отмораживая себе яйца на улице? Тогда как мог бы сидеть в тепле вместе с нами, твою мать? После яркого света на улице я какое-то мгновение ничего не вижу, затем замечаю в темном углу своего отца и своего начальника. Обстановка в зале выдержана в безопасном, радушно-старомодном стиле. Полированы дубовые столы и деревянные балки под потолком, якобы источенные караедами. Тут и там сидят несколько семей, заканчивающих обед. Я угощаю, говорит Джерри. Что будешь пить, есть? Тебе это очень нужно. И действительно, бефштег пахнет соблазнительно, но я говорю: чёрный кофе. Вот что мне нужно. Пока Джерри отходит к стойке, Пол смотрит на меня, навалившись пузом на стол. Одна рука рассеянно позвякивает мелочью в кармане брюк. Лицо у него серое, глаза мутные. Возвращается Джерри с кофе и холодным салатом. Кофе крепкий, что хорошо, особенно после травки. Я тычу вилкой в салат. «Зачем ты за нами следил?» Осторожно спрашивает Джерри. «Я чувствую себя подростком, которому устраивают очередную вздрючку. А зачем вы тайно встречаетесь?» Жирное лицо пола расплывается в усмешке. Кстати, Росс, почему ты не сказал Джерри, что ни хрена не помнишь? Значит, ты ему рассказал? Спасибочки. Как это значится в книге полицейских кодов? ЗССС заложил своего собственного сына ради твоего же блага. Джерриско со смотрит на меня с тем самым сдержанным выражением, которое я уже столько раз видел. Он кажется расслабленным, однако меня это не обманывает. Ему никогда не нравилось смотреть на то, как его друзья ссорятся. Для него дружба имеет большое значение. Для Джерри это что-то первобытное, о чём не задумываются. Он просит нас успокоиться. Если бы я признался тебе, что у меня потеря памяти, говорю я. Сам знаешь, как бы ты поступил. Совершенно верно. Он рассказал мне про то, что тебе вчера позвонила Мэттис. Он сказал, что ты пытался спасти двух медсестёр. И Кристал по-прежнему в опасности. Только что кто-то позвонил от моего имени вооружённому полицейскому, охраняющему нашего единственного свидетеля, и разрешил ему оставить свой пост. Нужно срочно связаться с УПС. Нет. Если меня допросят и всплывёт то, что у меня с памятью, у меня крышка. В течение недели меня прикончат. Не психуй, мы тебя защитим. Ты сам знаешь правду. Я подаюсь к нему. Если где-то там есть продажный полицейский, он меня найдет, и ты не сможешь его остановить. Нам нужно заставить его разоблачить себя. И это должен сделать я, а не Уинстонли. Мне нужно обратиться через прессу с просьбой сообщить любую информацию о Джавтыкасе. Джерри вздыхает. Уинстонли справлялась о тебе. Она хочет схватить тебя за яйца, Рос. Я не верю, что она разбирается в происходящем. Пол снова улыбается. Опять эта масляная улыбка. Тут я тебя не виню. Он барабанит своими толстыми пальцами по стакану. Я помню еще по тому времени, когда я работал в транспортном отделе, а она была детективом-констеблем. Просто так Уинстонли не сдастся. Ее любят газетчики и политики, но у тебя нет выбора. Он шумно вздыхает. Твою мать! говорю я Ты тоже собираешься скормить меня ей Чувствую, как жира напрягается Я двигаюсь в правильном направлении Я знаю, что на меня напал Дариус Джафтыкус Он исчез Он также связан с близнецами Клейзера, которых мы задержали 2 недели назад Я делаю своё дело Наш звонок охраннику, и мы заставили этого ублюдка выйти на открытое место Заставили его встревожиться Обращение через прессу подтолкнёт его ещё больше. Росс, ты сам не свой, тебе нужно обратиться в больницу. Джерри мягко поднимает руку, останавливая мои возражения. Ты больше не занимаешься этим делом. Джерри, Росс. Я больше не могу тебя прикрывать. Ты мне солгал. Ты потерял память ради всего святого. Не делай так. Послушай, Росс, мне нравится, как ты стоишь за себя. Порой от этого мне становится жутко страшно. И это означает, что злодеям становится ещё страшнее, но сейчас пришло время остановиться. Тебе нужно отдохнуть, тебе нужно заняться своим здоровьем. Меньше всего мне нужен ещё один твой приступ. Иногда ты бываешь не так крут, как считаешь, и сейчас ты должен отступить. Извини, дружище. Он залпом выпивает виски, догоняет пивом, поднимает пустой стакан и вопросительно смотрит на Пола. Тот качает головой и Джерри говорит: «Ну, я за рулем». «Стареем!» — говорит Пол. «В прошлом это нас никогда не останавливало». Он трясется от смеха при мысли о том, что они с Джерри стареют. Джерри не скрывает своего облегчения. По крайней мере, мы и не придушили друг друга. Где-то в зале другие семьи смеются и хлопают. Похоже, у них все как-то получается. «Я снова подаюсь вперед». «Уинстон Ли любит простые решения. Она любит, когда они лежат у нее прямо перед носом. Это не то дело, как им она должна заниматься». «Решение обыкновенно лежит прямо перед носом, дружище», — говорит Джерри. «А когда Уинстон Ли узнает, что ты потерял память и ничего ей не сказал, она будет просто в восторге». «Да, Джерри, еще тут где-то есть гнилой полицейский». «Росс, у тебя начинается мания преследования». И тут я совершаю ошибку. Я говорю: "Это не мания преследования, когда за тобой в заправду охотятся". Джерри не смеётся, он просто поджимает губы. Теперь я понимаю, что всё испортил. Он встаёт и застёгивает свою флиску из бутика. "Росбуть разумен", говорит Пол. "Ты так уже в задницу не лезь глубже". Я сижу, не двигаясь. «Приятно слышать это от тебя!» Сапя носом, Пол поднимается на ноги. Он по-прежнему крупнее, чем Джерри, но теперь... Это уже один жир, а не мускул, и теперь вся сила у Джерри поджарого и ловкого. Всю дорогу до стоянки я задаюсь вопросом, почему они встречались здесь тайком. Верю ли я в том, что речь шла только обо мне? Что происходит на самом деле? Джерри останавливается у своего Вольво, достает ключи и крутит их в руке. «Ты сейчас едешь в больницу, иначе я сам тебя туда отвезу. Я не ребенок». «Ты упрямый, как ребенок, твою мать!» — говорит Пол. «Всегда был таким, никого не слушал, в результате полицейский из тебя получился дерьмовый!» «Уймись!» — успокаивает его Джерри. «Нет, давай уж выслушаем, что он думает», — возражаю я. «Точно!» — Пол пожимает плечами. Я не дам тебе просрать свою карьеру. Как ты просрал свою? Он сверкает на меня своими маленькими налитыми кровью глазками. Я стою, стараясь держать себя в руках. На самом деле я делаю всё возможное, чтобы сохранять спокойствие и быть рассудительным, но эти двое погонят всё дело. Садись в свою грёбаную машину, говорит Джерри. Тебя по-прежнему зовут Блэкли, говорит Пол. Ты по-прежнему носишь мою фамилию. На самом деле, главная фамилия так, фамилия Блэкли. Послушай, я больше не ребёнок, которого ты лупил за то, что он недостаточно хороший. Я толкаю его в грудь. Толчок мягкий, но пол отступает к машине и напрягается. Убирайся отсюда, говорит мне Джерри. Таким раскрасневшимся от гнева я его ещё не видел. Я смотрю полу в лицо. Теперь ударит меня не так просто, как было раньше. «Не будь дураком!» — говорит он. «Знаешь, в прошлом я пытался тебя простить, но вот этого не заслуживаешь». «Откуда в тебе эта твою мать?» Я сыт по горло твоими язвительными замечаниями и больше не собираюсь подставлять вторую щеку. Я снова толкаю его, он машет кулаком, я отступаю назад и поскальзываюсь на льду, но удерживаюсь на ногах. Джерри пытается нас разнять, но у него не те габариты. Он слишком худой, ему не хватает сил справиться с нами обоими. Я не собираюсь больше ничего терпеть от пола. Хватит. Я пробовал по-христиански подставлять вторую щёку, но это не помогло. Хуже того, глядя на стоящего передо мной жирного мужчину, разъярённого, жаждущего насилия, я вижу человека, который так и не изменился. Все те же суждения, те же убеждения, те же закостенелые моральные ценности. Я скорее убью себя, чем стану таким, как он. И с пивной выходят две смеющиеся пары, бросают взгляд в нашу сторону и спешат к своим машинам. "Ну давай", говорю я. "Ударь меня, как раньше, со всей силы. Ударь, чтобы я смог ответить". "Росс, тебе это не поможет", говорит Джерри. Он не хочет, чтобы ему помогали. "Мы делаем это ради твоего же блага, Росс". "Знаете что? С жаром, говорю я. Мне не нужно, чтобы кто-либо делал что-то ради моего блага". Я делаю людям добро, а они за это норовят пырнуть меня ножом в спину. — Не понимаю, что за хрень ты несешь, — говорит Джерри. — Оставь его! Пусть варится в сознании собственной правоты. Я не понимаю, о чем говорит Пол. На стоянке тишина, лишь шелест машин по улице до звуки моего и полудыхания. Лицо у Джерри приняло жуткий оттенок, он ударяет кулаком по ладони и смотрит на меня с таким выражением, какое я еще никогда не видел. Ты отстранён от дела. Пугающе тихим голосом произносит Джерри. И тебя больше никогда не будет в моей команде. Не говори глупости, Джерри. Сколько лет ты меня знаешь? Я не верю, что это происходит на самом деле, но он продолжает. Можешь забыть о рекомендациях и направлении на новую работу. В Скотланд-Ярде придётся обойтись без тебя. Убирайся из глаз долой, пока я сам тебе хорошенько не врезал. Проваливай. Я списываю всё на то, что тебя шарахнули по башке, на те таблетки, которых ты наглотался, но я больше не желаю видеть тебя в своём отделе. Ты на больничном. После чего подашь заявление о переводе. Мне наплевать, с кем из отдела кадров мне придётся ради этого переспать, ты свободен. Засунь себя в задницу свой отдел, отвечаю я. Сажусь в Хонду, хлопнув дверью. что должен признать являться ребячеством, но мне от этого становится легче, и уезжаю со стоянки под взглядами Пола и Джерри. У меня такое чувство, будто мне врезали в солнечное сплетение. Останавливается Ягуар, пропуская меня на круговую развязку, и водитель приветливо машет рукой. Я ему не отвечаю. Я жалею о том, что Пол не попытался мне врезать, потому что я с огромным наслаждением врезал бы ему в ответ. «В висках у меня стучит кровь, и я уже собираюсь делать круг, вернуться на стоянку и довести дело до конца, уложить их обоих на землю, своего родного отца, половину своих генов, и второго мужчину, которого я всегда хотел иметь своим отцом, Альфу и Омегу, тех, кто сотворил меня таким, какой я есть». «Но я этого не делаю».